«Ладно, пора дальше бежать», — сообщил страшили Ник. «Куда сейчас?» «На шестнадцатый уровень в брокерскую контору. Сама знаешь, следующие несколько завозов у нас будут даже более богатыми, чем этот. Вот и хотелось бы, чтобы наши трофеи мы продавали сами». «Сами?» — недоверчиво хмыкнул Трис. «Ну, сначала не совсем», — пожал плечами Ник. Как наемный брокер я должен буду отдавать большую часть посреднического процента в контору. Но это будет намного больше того, что мы получили сейчас. А потом и полностью сами. Нижний предел стоимости лота, выставляемого на биржу, 50 тысяч лотов. А на крейсере этого типа, как я помню, одних турелей непосредственной обороны около 200 штук. И уцелело из них не менее третье. А сколько еще там более-менее исправных систем и агрегатов? Так что... «Если у нас все пройдет нормально, я вполне смогу закрыть необходимый для самостоятельной регистрации ценс в сотню сделок, продав груз, который мы привезем из нашего следующего полета, а с третьего начну уже торговать сам». Страшила задумчиво поколыхала наполовину опустошенный стакан с пивом, который держала в руках, и лихо сделала большой глоток. А потом поставила стакан на стол и в упор взглянула на Ника. «Слушай, партнер, «А можно я тебе вопрос задам?» «Какой?» «Прямой», — Ник пожал плечами. «Не думал, что тебе на это требуется хоть чье-то разрешение», — страшила ухмыльнулась. «Это ты прав, конечно. Просто у меня уже так давно не было никаких партнеров. Вот и...» «Ладно, проехали». «А вопрос такой...» «На хрена тебе деньги?» Ник задумался. «Вопрос?» несмотря на всю его прямоту. Был с подвохом. И с большим. Но отвечать на него следовало, хоть и осторожно, но честно. Вранья Страшила не простит. С одной стороны, хрен бы с ней. В конце концов, сейчас на его счете уже лежат несколько миллионов лутов, так что он уже точно не пропадет, даже если их сотрудничество прекратится немедленно. Но Страшила была ему нужна. По очень многим причинам. Во-первых, Работая с ней, он точно сумеет в короткое время стать приличным пилотом, причем получит уникальный опыт пилотирования в экстремальных ситуациях. Во-вторых, если они разойдутся. Спокойной жизни среди мусорщиков ему не видать. Сейчас все мусорщики по отношению к Нику разделились на три неравные части. Ветераны, наиболее авторитетная часть мусорщиков, землянину благоволили. И в первую очередь из-за того, что он смог как-то расшевелить страшилу трис. Как Ник уже успел понять из разговора с представителями этой части мусорщиков, которые начались еще с той памятной беседы с диспетчером, а продолжились уже после их возвращения из рейда к Сарванскому крейсеру, все эти суровые мужики испытывали по отношению к его партнеру этакие романтичные чувства. Еще с тех времен, когда ее звали «красотка». Вторая по влиятельности группа, которую, впрочем, назвать группой было бы ошибкой, поскольку она состояла из множества мелких групп и фракций, Ника активно не любила. Более того, она ему еще и завидовала. Эти люди, сбившиеся в полуорганизованные банды и группировочки, представляли из себя самую жадную и агрессивную часть охотников на мусорных полях. Они отчаянно стремились подмять под себя ветеранов и стать вершителями судьб всего сообщества мусорщиков. И власть, и влияние ветеранов, хотя и весьма условные, пока спасали только две вещи. Во-первых... Авторитет тех, кто выжил в мусорщиках гораздо большее время, чем большинство остальных, занимающихся этим же ремеслом. И, во-вторых, то, что банд было много, и они постоянно грызлись между собой. Появив среди них достаточно сильный и жесткий лидер, никаким ветеранам не устоять. И Ник понимал это больше других. Более того, он предполагал, что этот момент не за горами. До тех пор, пока мусорщики перебивались, так сказать, с хлеба на воду, они были особенно никому неинтересны. А сейчас, когда Анистрис показали, что работа мусорщиков может быть сильно прибыльной, в их ряды устремятся очень разные личности. Среди них совершенно точно найдется десяток-другой таких, которые будут куда более умными, чем уроды типа бешеного Буга, но с совершенно Буговским же ценностным аппаратом, то есть представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. И это значит что сообщество мусорщиков будет довольно скоро подмято под себя одним из таких более умных вариантов Буга. Но просто нет никаких оснований для того, чтобы было иначе. Нет, кое-какое время у них стресс есть. Поскольку пока этого не произошло, то среди уже имеющейся группы необходимого лидера, похоже, не имеется. Значит, он придет со стороны. Вернее, они, потому что совершенно ясно, на начальном этапе таковых будет несколько. Так что пока эти ребятки пообтешутся, наберут авторитет, сформируют вокруг себя банду, полгода-год пройдет, не меньше, да и дальше все будет далеко не сразу. Кто бы в конечном счете не вылез наверх, ему сначала предстоит расправиться с конкурентами и лишь потом подмять все под себя. Так что не исключено, весь процесс затянется на куда больший срок, но все равно он уже запущен. Третью наиболее многочисленную группу Ник называл про себя «народом», Как и любой другой народ, входящий в нее работяги, ни о чем особенно не задумывались и просто тупо зарабатывали бабло на жизнь и регулярные ремонты своих кораблей, инстинктивно считая, что все, к чему они привыкли, и есть нормальная жизнь. И что она будет продолжаться всегда. Здесь отношение к Нику было, хотя и в достаточно большей части завистливое, но скорее одобрительное, чем негативное. В первую очередь, благодаря тем же ветеранам, Ибо они в настоящий момент выступали в роли неформальных лидеров-вольницы-мусорщиков в и своим отношением во многом воздействовали на отношения большинства. Так что если их отношение к Нику изменится на негативное, то точно так же изменится отношение к нему и народа. А заниматься своим делом в среде, в которой к тебе относятся негативно, довольно непросто. Впрочем, было еще и в третьих. Страшила, как партнер, Нику просто нравилось. «А из чего ты спросила?» осторожно поинтересовался Ник. «Чего?» — не поняла Страшила. Землянин вздохнул. «Партнер, такие вопросы обычно задают из какой-то позиции. То есть, уже сформировав отношение, если не к ответу, то к лицу, к которому обращен вопрос. Он уже либо нравится, либо не нравится. Вот я и хочу, чтобы ты либо сказала мне, какую позицию ты сейчас вот в тот момент, когда задала этот вопрос, занимаешь по отношению ко мне» либо попыталась избавиться от этой уже занятой позиции и, уже в зависимости от моего ответа, начать строить свое отношение заново. Понятно? Страшила-смерила его долгим взглядом, хмыкнула, а затем медленно кивнула. Не сразу, но догнала. Ладно, выкинем негатив. Просто вопрос. Зачем тебе деньги? Ник задумчиво поднял взгляд к потолку и несколько мгновений сидел так, размышляя, рассказывать ли все или или потом обменять свой рассказ на рассказ самой Страшилы. Он по-прежнему считал жизненно необходимым для себя разобраться, почему молодая и явно симпатичная женщина с великолепной фигурой, на которую и сейчас можно было засмотреться, естественно, только с того ракурса, при котором не видно лица, до сих пор ходит в виде жуткой абразины, смотреть на которую без содрогания возможно только после долгой привычки. Слушай, а почему ты до сих пор не воспользовался регенерационной программой медицинской капсулы? Спокойно спросил он, опуская взгляд на Страшилу. Та дёрнулась. Её ожог полиловел. Но затем в её глазах мелькнуло понимание, и она криво усмехнулась. «Намекаешь, что у каждого могут быть свои секреты?» Ник молча смотрел на неё. «Ладно, не буду доставать», — пошла на попятный трис. «Извини», — Ник пожал плечами. «Да ничего страшного, партнёр». К тому же кое-что я ответить смогу. У меня есть цель. Даже не так. Цель. И для того, чтобы ее достигнуть, нужно многое. Умение, команда и деньги. Денег нужно много. Но это только инструмент. Такого ответа пока хватит? Пока. Страшила выделила голосом это слово. Хватит. Ладно. Лети куда там тебе надо. И давай скорее. «Надоело уже на станции сидеть». После чего она ухватила рукой стакан с пивом и сделала большой глоток. Ник усмехнулся и, поднявшись, двинулся в сторону двери. Похоже, на этот раз пронесло. До центральных уровней Ник добрался за полчаса. На этих уровнях он был всего три раза за все время его пребывания на станции, и одним из этих трех был тот самый поход в ресторан, во время которого он вызвал набой носорога. Так что можно было констатировать, что этих уровней Ник совершенно не знал. Нужный офис располагался где-то в полукилометре от ближайшей лифтовой шахты. Стало быть, идти до него спокойным шагом было минут 20. Поэтому Ник не стал подзывать электрокар, служащий здесь на центральных уровнях, чем-то вроде такси, а двинулся пешком. Город Ребели был на месте. Ник представился секретарю, наличие которого явственно показывало, в какое солидное и даже элитное заведение он обратился. Испил чашечку кассили, после чего был, наконец, допущен святая святых, кабинет владельца брокерской конторы. «Добрый день, молодой человек». гра Ребели едва заметно проявил улыбку сквозь печать величественности, навечно застывшую на его лице, и указал Нику на стул, стоящий перед широким столом. Судя по цвету и фактуре материала, столешницу изготовили из цельного куска мрамора, Нет, возможно, это была пластиковая подделка, но, как и в случае с деревянными панелями в особняке Нри и Ментагрея на сигаре, Ник в этом сомневался. Не на этом уровне. Здесь использование подделки считается дурным тоном. Не можешь себе позволить роскоши классического интерьера. Просто смени стиль. Изобрази нечто индустриальное, но не химич, чревато. Итак, молодой человек, вы подали заявку на зачисление вас брокером в мою контору. «Не соблаговолить ли пояснить, почему именно в мою?» Ник улыбнулся. Хорошо так улыбнулся. Скромно, немного наивно и искренне. Подобные улыбки на устах молодых людей очень импонируют таким вот пожившим и много чего повидавшим с зубром бизнеса. Это он знал еще с земли. Знал, но там ни разу не применил. Просто не умел. Дело в том, что я считаю, что из всех возможных вариантов надо выбирать лучший. А из тех предложений, которые имелись на биржевом портале, ваше, несомненно, было самым лучшим. Вот как. Величественная невозмутимость Гра Требели дала легкую трещину. И почему же? Ну, у вас очень известная и солидная фирма. Любой брокер, на какой бы бирже он ни работал, посчитает за честь заиметь свои личные учетные записи и упоминания о том, что он начинал свою трудовую деятельность в конторе Требели, Это было не совсем так. Вернее, так, но только в масштабах кокотки. Однако для большинства людей текущий радиус их обитания и есть весь существующий мир. Даже в больших городах люди живут на достаточно ограниченном пространстве, заключенном между двумя полюсами, именуемыми «дом» и «работа». Недаром ходит так много анекдотов о жителях Москвы, не знающих, что именно у них в городе расположена Третьяковская галерея, и о жителях Сочи, последний раз купавшихся лет шесть назад. Так что для Гра Треболи его известность и значимость в масштабах кокотки была гораздо более серьезным поводом для гордости, чем возможная известность или неизвестность за ее пределами. «И потом, я надеюсь многому научиться у моих старших товарищей брокеров, которые работают в вашей конторе гораздо дольше меня». Лицо Гра еще немного смягчилось. «И вас не пугает то, что мы не выплачиваем стажёрам твёрдой зарплаты, а держим их на проценте от сделки?» Ник снова улыбнулся. «Нет, что вы. Совершенно не пугает. Я имею возможность через некоторое время провести несколько эксклюзивных сделок с бывшими в употреблении корабельными запчастями и комплектующими. Так что мой доход практически гарантирован». Ник замолчал, продолжая улыбаться. «Это был заброс крючка. Игра не подвёл». Он слегка подался вперед и голосом, мгновенно утратившим свою монументальность и холодность, поинтересовался. «Вот как? И на какую сумму?» «Несколько миллионов лутов, как минимум», отозвался Ник. «Хм, неплохо, молодой человек». Уже куда более живо, чем в начале разговора отозвался Гра Треболи. «А если не секрет, почему вы так уверены в вашем эксклюзивном доступе к этим сделкам?» «О, Гра Треболи, никакого секрета. Просто я буду торговать своей собственной добычей. Я состою в ассоциации мусорщиков. И мы с моим партнером в ближайшее время собираемся привезти груз, состоящий из демонтированных корабельных систем и комплектующих с обнаруженного нами и взятого под наш контроль легкого крейсера «Сорвонцев». Вот как. На этот раз Град Рэболи соизволил явить миру легкую снисходительную улыбку. «Что ж, да...» «Это действительно серьезная заявка на эксклюзивность, но...» «Озвученная сумма. Насколько я знаю, обычно доход мусорщиков с одного рейса составляет в лучшем случае пару-тройку сотен тысяч лутов». «Обычно да», — согласно кивнул Ник. «Но не в этом случае. Я уже упоминал, что нам удалось взять под контроль Искин крейсера» а на самом крейсере сохранилась часть ремонтно-технического комплекса, так что состояние его уцелевших систем вполне удовлетворительное, вследствие чего с него есть что снять, причем сделать это будет возможно без подавления остаточных оборонительных возможностей корабля». Грасс согласно кивнул. Он понял, о чем идет речь. Впрочем, на кокотке, пожалуй, практически не найдется людей, которые бы не поняли, о чем идет речь в этой фразе. Во всяком случае, среди коренных ее обитателей — к которому и относился Гра Треболи. «Только из первого рейда мы привезли груз системы компонентов, который был продан за 7 миллионов лутов», — закончил Ник. Улыбка Гра стала уже не снисходительной, а вполне широкой. «Что ж, Гра...» Он на мгновение притормозил, похоже, сверяясь со своей сетью. «Ник, мне кажется, вы нам подходите». Хозяин брокерской конторы поднялся из-за стола и, сделав величественный шаг в сторону, Торжественно пожал Нику руку. «Поздравляю вас со вступлением в дружную семью брокеров Треболи!» «Спасибо, Гра, большое спасибо!» Проникновенно произнес Ник, осторожно тряся пухлой ручкой Треболи. «Уверяю вас, вы не пожалеете о своем решении». «Но еще бы. Только со следующей загрузки, если она будет хотя бы сравнима по стоимости с той, которую они привезли из первого рейда», Контора «Град Рэбели» должна будет заработать несколько сотен тысяч лутов чистой прибыли, а Нику, как брокеру-стажёру, из этой суммы перепадёт всего 20%, если, конечно, они с Трис всю свою добычу сбросят через биржу. Впрочем, Ник в этом сомневался. Что-то точно пойдёт напрямую таким же работягам, как тот мужик с бородой. Разговор страшил, с которым он наблюдал в тот момент, когда зашёл в бар. Ну и ладно, всех денег не заработаешь. До дока Укса Ник добрался только через два часа после окончания разговора с гора Треболи. Сначала подкрепился в небольшой кафешке, попробовав кухню на этом уровне. В тот раз в ресторане он так и не успел насладиться ничем из заказанного, и лишь потом двинулся к лифтовому холлу. Укс встретил его торжественно. «Вот, Ник, смотри, твой корабль». «Не мой, Укс», — мягко поправил его Ник. «Наш. Наш со страшилой». «Ну да, ну да». Согласился Укс, суетливо забегая вперед и с гордостью замирая перед результатом своих трудов. Никто же остановился. Да уж, от паучка осталось не так много. В принципе, только спасательный бот, послуживший основой старого корабля страшила. Все остальное было новым. Во-первых, изменилась сама форма. Если раньше мусорщик из-за шести манипуляторов действительно напоминал этакого паучка, сейчас от этого не осталось и следа. Спасбот сидел на мощной раме, размерами раз в 8 больше, чем раньше, по углам которой было закреплено 4 плазменных турели непосредственной обороны крейсерского класса. Прямо под брюхом бота были укреплены два дополнительных энергореактора, питавших всю эту вооруженную мощь, а также два генератора щитов. Кроме того, по обоим бокам рамы были установлены самодельные консоли для еще четырех одноразовых генераторов щитов штурмового класса, обычно использующихся для того, чтобы предоставить ботам в штурмовой конфигурации возможность пережить одно-два попадания из орудия среднего калибра либо близкий разрыв противокорабельной ракеты среднего радиуса. Сейчас они были пусты, ибо в ближайшие несколько вылетов Никса и не собирались лезть туда, где точно не хватит мощности пары обычных щитов. Кроме того, на обоих бортах спасательного бота были установлены две спаренные подвески для ракет средней дальности. Причем левая подвеска, судя по в два раза большему объему аппаратного отсека, должна была нести не ракеты с боеголовкой, а нечто другое. Либо имитаторы, либо ракеты со станциями доразведки целей. Впрочем, способность нести боевые ракеты эта подвеска также сохранила. Ну а под брюхом всей этой конструкции размещался открытый трюм, представлявший из себя ещё одну пространственную раму размером где-то 40 на 20 и на 15 метров. Общий объём мусора, который теперь мог взять обновлённый паучок, упал почти втрое, но зато теперь, взяв этот объём, кораблик сохранял почти половину той манёвренности, которой он обладал, будучи пустым. Да и разгонная динамика паучка в загруженном состоянии улучшилась почти втрое. «Но «Ну как?» — гордо спросил Укс. «Отлично поработал», — польстил ему Ник. «Все готово». Укс слегка замялся. «Ну, почти». «То есть», — удивился Ник. «Страшила мне еще три часа назад сказала, что ты все закончил». «Да, закончил-то закончил», — раскаянно протянул Укс. «Только когда мы прогнали энергетику в тестовом режиме, выяснилось, что энергошины типа А2, которые мы пробросили до плазменных турелей, не тянут. Староваты. Греться будут при активной стрельбе. И сильно. И что теперь? Укс махнул рукой. Да ни что. Уж чего-чего. А энергошину мусорщиков всегда полно. Просто пробросим тип С2 или А3. Ну, какие найдем. И все нормально будет. Только чуток с центровкой поиграть придется. Если возьмем тип А3, он процентов на 40 тяжелее будет. Для движка — ничто, а вот распределение момента инерции уже другое. Ну, для мусорщика это не проблема. Ник согласно кивнул. Это точно. Для мусорщика играть с центровкой — стандартная задача. Никогда не понятно, где в очередном полете будет располагаться центр тяжести. Кто же его знает, что за мусор и в какой момент времени ты наберешь? Может, тебе в самом конце рейда что полезное и дорогое, но тяжелое попадется? Сколько раз бывало, что мусорный корабль полз к терминалу почти боком, озаряя окрестности факелами двигателей, бьющих в непонятно каких направлениях. Один слева, парочка справа, четыре назад, а еще один даже вперед. Сюрреалистическое зрелище. Ник усмехнулся и потянул с плеч дорогой пиджак, в который он оделся, собираясь на беседу с Град Рэболи. «Ты чего?» — недоуменно спросил его Укс. «Ну, так я же у тебя в техниках до сих пор числюсь», — пояснил землянин. «Вот и собираюсь потрудиться на рабочем месте». Да и просто по с железками соскучился. «Это да, это понятно», — понимающий закивал Укс. «Эх, Ник, зря ты все-таки в мусорщики подался. Мы б с тобой такие дела тут закрутили».